Часть вторая. Элевсин. Глава первая. Разбуженный блеением стада, я проснулся на рассвете и умылся в ручье. Хозяева мои с удивлением наблюдали за этой процедурой. Сами они последнее омовение приняли от рук побивальной бабки. Теперь дорога сделалась легче и направилась в сторону моря. Скоро за узким проливом я увидел остров Соломин, а вокруг меня простирались плодородные земли, фруктовые сады и хлебные поля. Дорога вела вниз, к прибрежному городу, гавань которого была полна кораблей. Купцы, которых я встретил на дороге, сказали, что передо мной эливсин Приятно было снова увидеть город, оказаться в земле, знающей закон, а еще лучше знать, что это последняя остановка на пути в Афины. Велю вычистить и покормить коней, думал я, а сам перекушу и посмотрю город. Но, подойдя к окраине города, я заметил, что вдоль дороги стояли и люди. Глядя на меня во все глаза, и городские крыши тоже усеяны зрителями. Молодым людям свойственно преувеличивать собственную значимость. Однако даже мне подобный прием показался удивительным. К тому же странно. Столько народу. Но ни один не подумал окликнуть меня или спросить новости. Передо мной оказалась рыночная площадь. Я пустил коней шагом, чтобы не повалить палатки торговцев. Тут пришлось натянуть поводья. Передо мной сплошной стеной. Стояли люди, все безмолвствовали. Женщины шикли на младенцев, стараясь утихомерить их. В середине толпы, прямо перед собой, я увидел статную женщину. Раб держал над ее головой зонтик от солнца. Ей было около двадцати. Голова, увенчанная и расшитой золотом пурпурной диадемой, отливала горячей медью. Возле нее стояла примерно дюжина женщин подобно тому, как придворные окружают царя. Но ни одного мужчины рядом с ней не было, если не считать того, что держал зонт. Должна быть жрица и правящая царица одновременно. Скорее всего, Минойское царство. Этим именем береговой народ зовет себя в собственных пределах, и всякие знают, что новости среди них передаются куда быстрее, чем можно предположить. Из уважения к ней спустился с колесницы и повел коней в поводу. Она не просто смотрела на меня. Она ожидала моего прихода. Когда я подошел ближе и приветствовал ее, вся толпа погрузилась в полное безмолвие, подобно людям, услышавшим, как сказительно строю лиру. Я сказал, «Приветствую тебя, повелительница». Во имя того бога или богини, которую здесь чтут превыше всех, я думаю, ты служишь могучему божеству, и прохожий обязан тем или иным способом выразить ему свое уважение, прежде чем проследовать дальше. Она ответила по-эллински, неторопливо и с минойским акцентом. Воистину благословенно твое путешествие, и здесь завершается оно. Я в удивлении уставился на нее. Она говорила как бы приготовленные для нее слова. За всем этим словом бы угадывалась какая-то другая женщина. Я проговорил. Повелительница, я чужой в ваших краях, и путь мой лежит в Афины. Должно быть, ты ждешь прихода известного мужа, вождя или, возможно, царя. Тут она улыбнулась. И люди подступили поближе переговариваясь, но не в гневе, целиком обратившись вслух, как те пастухи у костра. «Есть только один путь», — произнесла она, — «который проходит каждый муж. Он выходит из матери Деу, чтобы совершить положенное, а потом она простирает руку и забирает его домой». «Итак, в этом краю исповедуют старую веру». Почтительно прикоснувшись к колбу, я проговорил. «Все мои ее дети. И интересно, что может понадобиться матери Део от меня такого, о чем уже знает весь город». «Но некоторым мужам, — продолжала она, — предначертана более высокая судьба. «Как и тебе, незнакомец?» что пришел к нам во исполнение обета в день, когда должен умереть царь. Теперь я понял, но не показал этого, чтобы справиться с растерянностью, нужно время. — Досточти, моя госпожа, — отвечал я, — если знамение требует смерти твоего повелителя, причем тут я, какой бог, какая богиня разгневаны! Никто не оплакивает усопших, не видно голодных, и дым не пятнают небо. Что ж, слово за ним. Но если он хочет принять смерть от меня, пусть сам пришлет за мной. Она нахмурилась. Что может решить муж? Жена рожает его. Он вырастает, разбрасывает семя, подобно траве, и падает в борозду. Лишь матери Део, что порождает мужей и богов и вновь собирает их, остается возле очага вселенной и живет вечно. Она подняла руку, и окружающие ее женщины отступили назад, а мужчина шагнул вперед, дабы принять у меня коней. «Пойдем», — сказала она, — «готовься к борьбе». Я обнаружил, что иду возле нее. Вокруг нас волнами на мелководье перешептывались люди — Опутанный их ожиданием, я ощущал себя не самим собой, но тем, кого желали видеть во мне. Нельзя представить всей силы этих древних мистерий, пока не окажется вовлеченным в них. Безмолвно шествуя рядом с царицей, я вспомнил, что говорил мне некий муж о земле, соблюдавшей обычаи, подобно здешним. Он утверждал, что... В таких краях нет обряда более трогательного и возвышенного в глазах народа, чем смерть царя. Вот он восседает в славе и золоте, на вершине удачи, и тут является вершитель его судьбы. Иногда скрыто и тайно, иногда отмечено и знаменями перед народом. Иногда люди узнают об этом раньше самого царя. Столь значителен тот день что всякий очевидец его, снедаемый горем, страхом или мучимый какими-нибудь бедами, очищается от них жалостью и ужасом. Он уходит прочь успокоенным и засыпает с миром. Даже и дети ощущают это, — говорил он. Сельские пастушки, что не могут оставить ради зрелища свое стадо, будут играть песнями и жестами, изображая смертный день царя. Мысль эта снова пробудила меня. «Что я делаю?» — думал я. «Локон с моего чела был отдан Аполлону. Я служил Посейдону, бессмертному супругу матери Део и повелителю ее. Куда ведет меня эта женщина? Чтобы убить мужа в свой черед убившего кого-то в прошлом году и в течение четырех времен года возлежать с нею на ложе, дабы благословить урожай?» А потом, встав с моего ложа, она приведет ко мне моего убийцу. Неужели это моя Мойра? Она, может быть, и видела знамение, но мне-то ничего не явилось. Нет, это бред землепоклонников ведет меня. Словно царь коня, одурманенного маком. Как же освободиться? И тем не менее я поглядывал искоса на нее, как муж на жену, что будет принадлежать ему. Лицо ее оказалось слишком широким, рот, пожалуй, не очень красивым, но стан напоминал пальмовый ствол, а груди оставили бы холодным разве что мертвеца. Минойцы из эллифсина смешивали свою кровь с соседями из эллинских царств. В этой женщины были волосы и фигура эллинки, но не лицо. Ощущая на себе мой взгляд, она постаралась шествовать прямо с высоко поднятой головой бахромалого зонтика, то и дело касалось моих волос. Я подумал, если отказаться, эти люди могут разорвать меня на куски, я сеятель их урожая, и, госпожа, это хлебное поле будет в большом гневе кое о чем можно догадаться по тому, как женщина ступает, даже если она не глядит на тебя. Она жрица, и она знает чары земли, и от ее проклятия не избавиться. Матери де уже положила на меня глаз. Я появился на свет, чтобы смягчить ее гнев. К этой богине нельзя отнестись легкомыслно. Мы вышли на дорогу, ведущую к морю. Поглядев на восток, я увидел холмы Аттики, высушенные летним солнцем и поблекшие под волчами. К полудню я бы добрался до них. Но разве можно явиться к отцу и сказать, «Женщина звала меня на бой, но я убежал?» «Нет, судьба привела меня сюда, чтобы участвовать в схватке двух жеребцов, как поставила прежде моем пути скирона разбойников. Так буду же делать то, что требуется от меня». И положусь на богов. Госпожа, — сказал я, — мне еще не приводилось бывать по эту сторону Истма. Назови мне свое имя. Глядя прямо перед собой, она негромко ответила. Персифона. Но мужам запрещено его произносить. Персифона, дочь диметра и Зевса, жена Аида, брата Зевса, при жизни на земле кожа. Тогда, подойдя ближе, я проговорил имя для шепота и для тьмы. Она промолчала. Я спросил, а как зовут царя, которого я должен убить? Она с удивлением поглядела на меня и ответила небрежно, словно я спросил о бродячем все. Кличут его Киркионом. Киркион по преданию сын Посейдона, эллифсинский разбойник. Какое-то мгновение, даже думал, она скажет, что у царя нет имени. Неподалеку от берега дорога начала подниматься к плоской открытой площадке у подножья скалистого крутого обрыва. Ступени вели вверх к террасе, на которой стоял дворец, красные колонны с черными основаниями, желтые стены. Ниже дворца скалы были подрублены, Неглубокая пещера выглядела темной и мрачной. Узкая расщельна уходила в недра земли. Ветерок доносил оттуда запах гниющей плоти. Она указала на ровную площадку перед ней и сказала, «Бороться будете здесь». Я заметил, что и крыша дворца, и террасы полны народа. Те же, кто следовал за нами, разошлись по склону. Поглядев на расщелину, я спросил, «А что случается с проигравшим?» Она ответила, «Он возвращается к матери. Осенью во время сева плоть его смешивается с землею полей и преображается в хлеб. Счастлив тот муж, который в рассвете юности познает удачу и славу, чья нить жизни прервется прежде, чем горькая дряхлость золодеет им. Он и в самом деле был счастлив, — заметил я, поглядев ей в глаза. Она не покраснела, однако вздернула подбородок. — А этот Киркион, мы сойдемся с ним в схватке. Я не должен буду убивать его, как жрец убивает жертву. Я не видел ничего хорошего в том, что муж не сам выбирает свой срок, и обрадовался, когда она качнула головой. «А как насчет оружия?» — спросил я. «Лишь то, которым снабдила мужчину природа». Оглядевшись, я проговорил. «Быть может, среди твоего народа отыщется муж, который объяснит мне правила?» Она вопросительно поглядела на меня. Я решил, что причиной тому моя эллинская речь, и повторил. «Каковы правила поединка?» Подняв брови, она ответила. «Закон один». Царь должен умереть. Потом, на широких ступенях, поднимавшихся к цитадели, я увидел его, шагавшего мне навстречу. Царя я узнал сразу, потому что он был один. На ступенях толпились люди из дворца, но все они торопливо расступались перед ним, слон бы смертью можно заразиться. Он был старше меня. Черная борода уже спрятала щеки Не думаю, чтобы ему было меньше двадцати. Он поглядел на меня сверху вниз, как на мальчишку, и это заметил. Стройный, жилистый, как горный лев. Он был высок для минойца, чуть повыше меня. Жесткие черные волосы, слишком толстые, чтобы завиваться в кудри, гривы покрывали его шею. Встретившись с ним глазами, я подумал... Он стоял на моем месте, и муж, побежденный им, оставил свои кости под этой скалой. И отметил для себя, он не согласен на смерть. Все вокруг превратилось в зрение, и великое молчание легло на толпу. Я ощутил со странной и могучей уверенностью, что все эти люди, забыв о себе, видят лишь нас». И подумал, интересно, он тоже чувствует это? Мы остановились. Я наконец заметил, что он все-таки не один. Сзади к нему подошла женщина и остановилась, рыдая. Он не обернулся. Ему было о чем подумать, даже если он и обратил внимание на эти звуки. Он спустился еще на несколько ступеней, глядя не на царицу, а лишь на меня одного. Кто ты... — И откуда? — он произносил эллинские слова, как чужак, но я его понял. Мне показалось, что мы поняли бы друг друга в любом случае. — Я Тесей из Стрезена, что на острове Пелопа. Похожие нити наших жизней пересеклись. — Чей ты сын? — спросил он. По его лицу я понял, что за вопросами он скрывает всего лишь желание еще раз ощутить себя царем. Мужем, ступающим по земле под лучами дневного светила, я отвечал. «Моя мать сняла свой пояс ради богини. Я сын Миртовой рощи». Внемлющие негромко забормотали, словно ветер пробежал в тростнике. Но царица возле меня шевельнулась. Теперь она смотрела на меня. Киркион на нее. А потом он расхохотался. Крупные белые зубы мелькнули в черной бороде. Люди сожвелились в изумлении. Я тоже не знал, как поступить. Но когда царь по-прежнему смеясь повернулся в мою сторону, стало понятным, горьким было его веселье. Женщина, следовавшая за ним, закрыла лицо обеими руками и, согнувшись, принялась раскачиваться взад и вперед. Он спустился ко мне. Оказавшись лицом к лицу, я понял, что противник мой не слабее, чем мне представлялось издри. «Итак, сын Рощи, совершим же намеченные. На этот раз шансы будут равны. Повелительница не будет знать, для кого ударять в гонг». Этих слов я не понял. Однако заметил, что он говорит не для моих ушей, а повернувшись к ней... Пока мы разговаривали, открыли стоявший неподалеку в святилище дом и вынесли из него высокий престол. Красная поверхность, которая была разрисована змеями и снопами, престол установили на краю площадки, а возле него огромный бронзовый гонг на подставке. Окруженная спутницами, царица опустилась на трон, держа слона скипетр палочку гонга. — Нет... Подумал я, шансы не равны. Он будет защищать свое царство, которого я не хочу, и свою жизнь, которая мне не нужна. Я не могу возненавидеть его, как следует ненавидеть врага. Я не в силах даже рассердиться, разве что на его людей, разбегавшихся от своего царя словно крысы из пустого амбара. «Будь я землепоклонником», Он, наверное, ощутил бы, что их надежды вдохновляют меня. Но я не могу плясать под их дудку. Я Эллин. Жрица отвела меня в угол площадки, где двое мужей раздели, умастили меня и снабдили кожаным борцовским передником. Зачесав назад мои волосы, они стянули их в пучок на затылке, а потом вывели на всеобщее обозрение. Народ разразился приветствиями. Однако их вопли не согрели меня. Я знал, что эти люди будут ободрять всякого, кто пришел, чтобы убить царя. Даже теперь, когда царь разделся, и я увидел его силу, мне не удалось возненавидеть его. Я поглядел на царицу. Не знаю, сержусь я на нее или нет, потому что желал ее. Что ж, — подумал я, — это не причина для ссоры. Старший из мужей, похожий на опытного воина, спросил «Сколько тебе лет, юноша?» Все вокруг слушали, поэтому я ответил «Девятнадцать» и почувствовал себя более сильным. Он поглядел на гусиный пушок на моем подбородке, но ничего не сказал.